Понедельник, 7 июля, 14 часов 46 минут «Где тебя носит?» — кричал в этот самый момент старик в Майбахе своей рослой ассистентке. «Я искать тебя должен, блядь! Ждать тебя должен! Совсем охуела, что ты за цирк там устроила с переездом! Почему не доложила? Кастрюлю у меня будешь мыть, курица тупая! Кофе подавать!» Он поперхнулся, пошел пятнами и слегка завалился набок, но грузный водитель в галстуке и молчаливый охранник сидели, не двигаясь, с пустыми лицами и рассматривали потолок, как школьники в кабинете директора. Облажались, конечно, не они, а толстозадая стерва, которая вздрючку свою заслужила, причем давно, но любое неаккуратное движение, взгляд или даже слишком громкий выдох могли заставить шефа забыть об этом. — Шестнадцать часов потеряли! — сипел как раз тот, стуча жёлтым пальцем по бригету на костлявом запястье. — Толку от вас, бездельники! Идиоты безголовые! Ничего не можете! Разогнать вас к ёбаной матери недоумки! Буря гремела уже добрых пару, если не тройку минут, и понемногу становилось ясно, что старик начинает сдуваться. Вот-вот начнёт кашлять и плеваться в платок, закинется таблеткой и, по крайней мере, руками ни до чего уже не дотянется. Дед любил швыряться стаканами, пепельницами и авторучками, и особенно увлёкся этим пару лет назад, когда его начал мучить артрит. И всё же угроза пока не рассеялась, так что бледный телохранитель профессионально окаменел и опять стал похож на выдернутого из розетки робота». А Валера потел в водительском кресле и старательно пучил глаза, так как был абсолютно уверен в том, что шеф и со спины через затылок способен определить градус его благоговения. А вот женщина в синем костюме неожиданно сделала странное. Прямо посреди обещания бросить ее подыхать, как собаку, потянулась и взяла со столика бутылку воды. с хрустом отвернула крышку и начала пить. Шумно, прямо из горлышка. Валера, не смея ни обернуться, ни моргнуть, считал глотки. Четыре, шесть, десять, двенадцать. И ждал, когда разверзнутся небеса. Спустя два бесконечных десятка секунд большая женщина вернула полупустую бутылку на столик и вытерла рот. «Снаружи примерно пятьсот человек», — сказала она. Точнее сказать не могу, я пока переписала только треть, ну или чуть больше. У них кончилась вода и нечего есть. А полчаса назад отключилось внешнее электроснабжение. Там 30 градусов жары, пять трупов избежавший сбежавший уголовник с пистолетом. Знаете, почему они еще не топчут друг друга? Она наклонилась вперед, упираясь локтями в расставленные колени. Потому что я с ними работаю. Я остановила панику. предотвратила бунт, собрала группу адекватных добровольцев, на которых можно рассчитывать. Я даже нашла медика. Но я надеюсь, вы понимаете, насколько это нестабильное положение. И чтобы они продолжали сотрудничать, они должны быть уверены. — Ты методичку мне сейчас мою будешь пересказывать? — оборвал старик брезгливо. — Работает она. — На часы посмотри, дура! Ты возишься? Нельзя тянуть! Все быстро надо делать, пока они тебя еще слушают! «Я делаю!» — сказала Ассистенко таким голосом, что Валера у себя за рулем на всякий случай зажмурился и перестал дышать. «Но я не могу заставить их просто выстроиться в очередь и диктовать свои данные. Меня слушают потому, что я обещала раздать им еду и воду. Сейчас начнем раздачу и продолжим перепись. Но быстро не получится. Мне нужно еще два, может быть, три часа». Желтый старик на эту непочтительную реплику не отреагировал, как будто потерял к разговору интерес. Он смотрел в окно Вид у него снова был больной и сонный. «А еще мне нужен он!» — сказала большая женщина и кивнула на своего тихого соседа в черном. «Очень мешает ситуация с оружием. Пора решать!» Телохранитель не шевельнулся, но как-то весь подобрался, как если бы к нему все-таки подключили питание. Какое-то время в салоне Майбаха было тихо. Пауза тянулась. Необычная, странная. Забыв о осторожности Валера позволил себе бросить короткий взгляд в зеркало. «Медик какой?» — наконец спросил шеф, отвлекаясь от бронированного окна. «Специализация у него какая?» «Стоматолог!» — ответила белобрысая стерва с явным удовольствием.